Валентин Кунцевич, он же Скунс, 8 сентября 50 года. Ну вот, дошли наконец. Начинаем работать. Объект-колодец, названный так в плане. Авиабаза Синьчжун в Центральном Китае. В 30-х с нее летали ишачки с нашими летчиками-добровольцами. Спасали китайцев от налетов японской авиации. Теперь же собака чан кайши пустил сюда американцев против нас. Ну, не против Мао уже Зачем иначе здесь, по данным разведки, эскадрилья новейших реактивных Б-47, которых пока что во всех ВВС США кот наплакал? Пока в боях не замечены. Логично. берегу для решающего удара. Например, по нашим городам в Сибири, Иркутску, Красноярску, Новосибирску вполне дотянутся отсюда. И есть информация, что сюда могли доставить атомные бомбы, что тоже логично. Если лететь через Китай над пустыней Гоби и пересечь нашу границу над горами Алтая, то ПВО там гораздо слабее, чем в Европе или на Дальнем Востоке. Еще не война, балансирование на грани нормально видите, СССР и США пока еще в мире. Уж лучше бы определенность. До последнего момента было неясно, нас авиация поддержит или так и будем играть китайских партизан, за которых никто не в ответе. Врезать бы по этой чертовой базе, как по Шанхаю. Но то ли с гранитами возникли технические проблемы, то ли Сталин решил оставшиеся козыри числом 3 по 500 килотонн придержать то ли решил, что тогда уж точно скатимся в Третью мировую. Не знаю. Я принимал мчине и осведомленности. К высшим политическим тайнам СССР не допущен. В отличие от нашего адмирала. Я знаю лишь приказ. Ни один Б-47 отсюда взлететь не должен. Это приоритет. Ну, а выживем ли мы все, это уже на втором месте. Как дошли... На американской технике, колонной, да пдр с зенитками, 30 грузовиков, восемь тачанок, так тут прозвали то, что в нашем времени назовут джихад-мобилем, джип-виллис додж, три четверти, с крупнокалиберным пулеметом. В китайских тылах сейчас нечто. На севере полный разгром больше ста дивизий Чанкайши под советский каток попали. Положим, для китайцев это не проблема. Наловят еще пару миллионов рекрутов, поставят в строй вот еще 200 дивизий. Но вся система китайского государства держалась за том, что Чан Кайши один получал от американцев помощь и распределял ее среди прочих баронов-генералов, требуя взамен подчинения. Теперь же стало ясно, что и Чану, и его хозяевам Сейчас сильно не до того. То есть, выживай кто как может. А применительно к гаминдановскому Китаю скорее хватай все, до чего можешь дотянуться. И стал Китай южнее Хуанхэ, одним диким полем, где все воюют со всеми, вернее, все грабят всех. И жизнь человеческая, и прежде дешевая, стала стоить многократно дешевле патрона. «Людей в деревнях еще хватает, а когда боеприпасы довезут, это вопрос!» Прежде подобием военной полиции здесь были личные войска, шанкайши, поддерживающие какой-то порядок. Теперь по пути нас дважды пытались ограбить. и Если в первый раз какие-то придурки, поставив на дороге блокпост, похоже, просто не разглядели сначала, сколько нас. Ну а как поняли то сами в подавляющем меньшинстве то сразу сдулись, ну, мы у них просто оружие отобрали, и пошли все вон. То второй раз пришлось драться всерьез. Хорошо, что и у китайских разбойничков нет опыта. Если добыча попадается сильно зубастая, дорогу перегородили грамотно, но зачем главные силы держать неразвернутыми боем? Думали, что поступим, Как читал когда-то, когда девять когда британцев встречают десятерых немцев, то они, предварительно убедившись, что немцев десять, благоразумно выбрасывают белый флаг. Ну, а мы поступили, попав во вражье окружение, лупив врага на поражение. Каждый в своем секторе, на соседей не отвлекаясь, ну и автоматических стволов у нас было больше, и стреляли гораздо лучше а китайские бандиты залупили в белый свет, как в копейку, целились куда-то в направлении. Главаря поймали живым, изображая американца, спрашивая его, как ты посмел напасть? А когда Стругацкий ответ привел, то я выпал в осадок. Завтра вы, Янг, из Китая уйдете. Вы и русские сожжете себя новыми бомбами. У нас тоже многие умрут, если война будет на нашей земле. Но нас много, и даже если погибнет половина китайцев, останется другая половина. А вас уже не будет совсем. Философ, доморощенный, я думал, это лишь Мао скажет про выжившую половину. Приказал я его и еще нескольких, кого мы взяли в расход. А что еще делать? Как после боя за мост я приказал пленных американских десантиков даже не расстрелять, а штыками, игольчатыми от мостовских карабинов и прилепленных ППС, чисто китайский сюр. Желтомордым это что курицу зарезать? Будет исполнено, товарища командира. До того им короткую речь столкнул, что вот эти америкосы конкретно виноваты во всех бедах китайского народа, а значит и каждого из вас, так что будет справедливо, И без этой накачки приказ бы исполнили. Но надо было вбить в голову этим солдатикам, что американец — это враг. Сколько раз его увидишь, столько и убей. Поскольку мне с ними завтра в бой. И если кто-то подведет, это конкретно мой шанс уменьшает, чтобы я вернулся, а враги сдохли. Хотя для меня второе даже важнее — А своя жизнь ценность имеет лишь, чтобы успеть еще больше пиндосников поубивать. За все, что они с моей страной в иной же истории сделали. Поскольку в их дружбу не верю ни на грош. Или же с такими друзьями никаких врагов не надо. Себя накачиваю перед боем. А хотя бы. Даже Смоленцев, когда мы виделись последний раз месяц назад, сказал... Ты звереешь, ненависть к врагу нужна, но нельзя, чтобы кроме ее ничего. Ему легко. Он корни пустил в этом времени, итальянку свою нашел и по-настоящему счастлив. А я, по большому счету, так, перекати полем и остался. Вот если провалюсь завтра в еще один параллельный мир, катастрофой для меня это не будет». И, наверное, лишь об одном жалеть буду, что с фашистами разобрался, а пиндосом долг вернуть не сумел, по-настоящему, мало их убивал. По пути подобрали американца. Едем и видим. Бежит кто-то, руками машет и орет. Белые звезды на машинах увидел, ну и решил, свои. Совсем не похож на военного. Без оружия и документов. Одет в какое-то жуткого вида тряпье, но назвался Генри Бэнкс, первый литерант, по-нашему старлей, из 85-й эскадрильи. Еще неделю назад был подбит, штурмуя русские позиции. Это был сучий ад. До своих не дотянул, упал на территории гомендановцев. Вроде союзники, но... Парни, эти желтоморды, ну, совсем как наши нигеры когда за тобой сила, голову склоняют, а когда то один так и норовят нож в спину, грабить, убить. Оказалось, местный батька-атаман, как это по-китайски, приказал американца схватить и... Кто за тебя больше заплатит? Твои, чтобы мы тебя живым вернули, или русские, когда придут за ценным пленником? Естественно, отобрали... Все ценное включая формы, ботинки. Избили, но этот Бэнкс умудрился сбежать. Кормился по случаю, что-то украдет, что-то подберет. Благо, что не зима и не Сибирь. История как в приключенческом романе. Но нас конкретика интересовала, поскольку оказался наш герой с той самой базы, куда нам надо. Так что, как только великомученика накормили, отправил я его в кузов моей командирской машины, к Сругацкому. Пусть разговорить попробует, и свой английский проверит. Ну и, конечно, там еще четверо наших были, не китайцев. Едем дальше. Пара часов не прошло, слышу из кузова возню. Затем в кабину стучат. Вижу, американец в помятом виде лежит мордой вниз, руки за спину скручены. Репей, Саня Репьин, знаю его с 42-го, с Ленфронта. На него сапог поставил, чтобы не рыпался. Дед, Нукер, и рыбак, тоже на взводе, и злые. Расколол он нас, докладывал Стругацкий. Вы не американцы, и хотел автомат у деда схватить. Ну и пришлось его. Вот сука! Хотя следовало ожидать, язык это важное, но не единственное. Есть еще множество мелочей, которые не местные, но выдающие себя за такового, не знать просто не может. Ну как, москвич или питерец 21 века не знал бы, что такое «Зенит» и «Спартак», даже если сам он не футбольный фанат? Оттого, кстати, реальным анекеношным шпионом, если они не уроженцы этой страны, всегда легче брать легенду заезжих иностранцев, чем местных как наша компания здесь изображала испанцев в Риме сорок м «Ну что ж, Генри Бэнкс, кончилось твое везение, и зря ты из зубы скалишь, думая, что к тебе отнесутся, как к военнопленному. Мы ведь сейчас не солдаты, а диверсы в чужих мундирах. А поход на полевой допрос — это дело очень неприятное» хотя бы тем, что в самом начале объекту просто делают больно, не спрашивая ничего, чтобы психологически сломать. Вот и приступайте. Репей, старший, вопросы задает. Вы трое ассистируете с объектом. Брат, это стругацкого позывной, переводит и записывает. И отставить интергенские сопли, это тоже наша работа. Останавливаться ради процесса? А зачем? В кузове студора места хватает, чтобы работать. Раскололи американца. Да донышко! Ну куда он денется? Вообще-то про синь мы знали достаточно, особенно после бойни мустангов над шаньдуном когда пленных летунов ловили десятками. Но информация лишней никогда не бывает. Ну а после... Жертвы полевых допросов никогда живыми не остаются. Будут обвинения в нарушении конвенции, а оно нам надо. При том, что пропавшими без вести в этом Китае совершенно никого не удивить. Не было тут никакого американца, привиделся нам, забыли уже, как галлюцинацию. Что мы знаем про место нашей работы?» Сидят там, кроме уже упомянутой эскадрильи бомбардировщиков, 14 машин, еще полноценная истребительная группа. Три эскадрильи, но не реактивные «Мустанги». Охрана, усиленный батальон, есть бронетехника, взвод легких танков, шесть шук-халф-траков, столько же бронеавтомобилей. Зенитная батарея, шесть миллиметровых «Бофорсов», Периметр обнесен проволокой, есть вышки с пулеметами, прожектора, а вот дотов Бэнкс не видел, и мины перед ограждением лишь на отдельных немногих участках. Постройки. Частью еще прежние, частью быстро возводимые бараки. Но вот казармы охраны как раз там, где мы и предполагали. Дальнее патрулирование ведется нерегулярно, обычно лишь мотопатрулем по дороге, перед приходом очередного конвоя. Хотя, бывало, что конвой появлялся и без уведомления. Всего на базе до тысячи американцев. Но охрану службу несут не слишком усердно. С афганом и Чечнёй той истории не сравнить. Но не бывало прежде, чтобы даже самые отмороженные китайские бандиты нападали на американские базы, Хотя малый конвой на глухой дороге, не говоря уже об одиночках, пощипать вполне могли. И незнакомые американцы в этой ветви истории с Бранденбургом. Не было тут орден В Китае же, тем более, оборотней пока никто не видел. Так что на территории базы пропустят. Ну, не у ворот же устраивать допрос. Кто прибыл, зачем. И так всем ясно, что свои. Прав был сунь Цзи, или кто там, изрек, что когда политика мешается в искусство войны, то выходит Жо. Да. То бы гораздо лучше справилась полноценная бригада спецназа. Такие уже есть в советской армии. Ночью группами по 10-12 человек проникла бы за периметр и устроила непуганным Толовым Янке пришествие песца. Тактика уже отработана. Бесшумно снять часовых, заложить заряды под то, что беречь не надо, тихо снять вахту там, где что-то надо взять в целости. но ну, если не удастся тихо, радиокоманда на подрыв в суматохе зачищать уцелевших. Мы делали это малым числом на острове Санто-Стефане. Да, еще раньше, на авиабазе Хебуктен, еще в 42-м. Ну теперь целая бригада спецназа ГРУ Проходят спецподготовку Среди стандартных задач которой Захват укрепленного лагеря Максимально приближенный к реальности Лишь вместо боевых патронов Красящие пули маркеры Вместо мину периметра Сигналки и проволока Считается потоком условно Причем обороняющиеся Обычно младшекурсники учебного центра спецназа, хотя бывало и обычно в ЭЧ, в рамках противодиверсионной подготовки. Знали, что на них этой ночью нападут, но опыт показывал, что для захвата любого объекта, обороняемого вот этими силами, усиленными батальоном в тысячу рыл, гарантированно хватит десяти вышеназванных групп, сотни бойцов. Но кто-то наверху не дал добро на столь масштабное задействование тех, кого официально в Китае нет. Может, сам Сталин, который был по жизни очень осторожен и всегда предпочитал синицу в руках. В любом случае, теперь спорить бесполезно, играй тем, что есть батальоном китайских партизан, которых по большому счету не жалко. Ну, а мы должны по замыслу, Суметь выскользнуть из-за любой жо Да, если таковая последует. Хорошо хоть с огневой мощью все в порядке. Шесть машин в колонне. На вид самые обычные американские грузовики GMS. Не путайся с студебекерами. Хотя внешне похожи. Отличаются, прежде всего, формой кривиев, как более позднее время ЗИЛ-131 от Урала. У одного крылья гнутые, у другого прямые. Вот только под тентом, сдергиваемым за несколько секунд, компактный пакет труб, такой же, как на установке залпового огня БМ-14-17. 16 140-мм реактивных снарядов. Эффект посильнее, чем от прославленной «Катюши». И еще в шести машинах запасной боекомплект Комбат и наводчики наши, расчеты китайские, надрессированы быстро перезарядить. Эта часть колонны, отряд огневой поддержки, останется за периметром и вступят, когда мы войдем. Если войдем. А еще на нашей стороне общая ситуация. В Китае же не оккупирована США территория, нет здесь у Янки столько войск потому слишком много завязано на друга Чана, который сейчас в понимании феодальных баронов-генералов фигура конченная. То есть немецким ордунгом и не пахнет, и американцы после Шанхая тоже вынуждены импровизировать на коленке. Значит, на базе приход конвоя снабжения без предварительного оповещения не сочтут, Чем-то из ряда вон, по крайней мере, сразу, как врага не встретят. А нам другого и не надо. Так, первое испытание. Головной дозор радиирует, что встретил патруль с базы. И кодовое слово, что пока все нормально. Следует к нам, чтобы убедиться и сопроводить. Поверят, или их как-то валетуна придется. Так, два джипа на одном крупняк, всего семь человек. Старший всего лишь сержант. Ну, а у меня погоны капитана армии США. Так что никаких неуставных разговоров. морду кирпичом. Хотя нет, тут скорее усталость соответствует. Что долго-долго шли, и, наконец, цель близко. Так что давай скорее до конца маршрута дойдем, там и поговорим. Ок. А вот рации у вас не вижу. Так что нет нужды дать отмашку своим... И уйдет в эфир кодовое сообщение, и далеко на севере заработает глушилка, так что радиозапрос до Шанхая, где был штаб американских воинских перевозок, не дойдет, на который был бы ответ, что никакого конвоя к вам не отправляли. И разбираться будут уже по выйти, когда нас впустят. Должны пустить белые люди в туземной стране, на американских машинах, однозначно должны определяться как свои на апостоле не будет уже у янки никакого потом ну вот она авиабаза в четырех километра характерный поворот дороги, отмеченный на карте есть четкая привязка к местности там отрывается хвост нашей колонны катюши машины с боекомплектом еще два грузовика и два доджа Артиллеристы становятся на позиции. И группа прикрытия, пулеметчики и снайперы. Восемь русских, восемьдесят девять китайцев. Комбатом там капитан Кузьминых, позывной Кузьмич, воевал сорок второго, как раз в реактивной артиллерии. сорок пятом при сокращении армии демобилизовался, но на гражданке не усидел, с сорок восьмого с нами. Как было обговорено, Первый залп он положит по казармам охраны. На карте это вот здесь. Ну а дальше? Зависит от ситуации. Накрыть самолетные стоянки, склады с боеприпасами и ГСМ, жилой городок, наш экстренный отход прикрыть. Слева от дороги китайский Шанхай. Для местного населения база ВВС США. Это источник благосостояния И защита от банд. Ну, а американцам тоже нужны и торговли и женщины. Где и на что доллары потратить? Что мне не нравится, среди толпы вы посмотреть на события. Приход конвоя. И новости, и свежий товар. Вижу людей в форме. И янки в увольнении, и китайцы. Значит, есть тут у них вооруженная сила? Солдаты или полиция? Прикидываю... Если в эти лачуги залп РС положить, этого хватит или добавить придется. И не понравился мне взгляд сержанта с базы. Что-то заметил ли заподозрил. Положим, до разбирательства ты не доживешь. Опасно быть слишком бдительным. Если тормознут на воротах, придется прорваться бронетранспортером на таран. С полевой фортификацией у американцев всегда было туго. Наш блокпост на Кавказе, видел я их, будучи в командировке в двухтысячные. Это мини-крепость из бетонных блоков, такой и танковый калибр не всегда возьмет. И дорога, огражденная такими же блоками, имела изгиб, чтобы нельзя было машине прорваться над скорости таранья ворота. Здесь же ограждение, как концлагере, колючка с надписью «Собственность армии США». В железных ворот двое гавриков ходят с винтовками, и под навесом от дождя пулемет на штабере мешков с песком в стороне метров двадцать вышка, где тоже пулемет и, судя по стволу, крупняк. Видел я как-то их караульную службу, не будем уточнять, где. Часовой ходит, подкатывает джип, за рулем сменщик, становится на пост, а прежний часовой — в джип и в казарму. Сами меняются без разводящего. У нас бы такого в самом задрипанном гарнизоне быть не могло. И курит на посту. Ой, как бы прилетело у нас за такое. но открывай же ворота, Чуверла. Не видишь, что ли, что свои? Если тебе показалось что-то не так, в штабе разберутся те, кто надо но ну, не было тут еще нападений на гарнизоны, ни Чечня девяностых и ни Белоруссия сорок третьего. И что ты можешь заметить, например, что машины на Рессорах сидят высоко, недогружены? Там в кузовах под брезентом по десятку полтора бойцов, в каждой и того вес тонны полторы вместо трех номинальных. Ну, а ящики, что сзади составлены, для вида груженых. Пустые. Трос отцепить и всю маскировку наружу сбросить можно одним пинком. И брезент по бокам уже прорезан карманами. Дерни за веревку и выскакивай наружу. На тренировках уже отработано. И расписано все. Кому, куда, когда сейчас начнется. Пропустили. Едем. Метров пятьсот за ворота. Развилка. К складам прямо. Продовольственным и вещевым. Будь мы настоящим конвоем, но нам туда не надо. А вот направо еще чуть-чуть, там штаб. И радиоузел рядом, домики сборные щитовые, по капитальности как дачные. От пули осколка совсем не защитят. У нас у Маньчжурии важные объекты на военных базах в свете атомной угрозы стараются земляными насыпями обкладывать. Благо, китайской силы немерено. По нормативам снижат радиус поражения даже при ядерном взрыве. А пиндосы не пуганы совсем, как по анекдоту. Нас-то за что? Двести метров до развилки. Даю отмашку репью, сидящему в кузове, с рацией УКВ. Ну, Кузьмич, давай. Что там немцы писали про работу, Катюш? Сталинских органов? От нас до группы казарм, батальона охраны, прямо по дороге, напротив складов метров по И то впечатления сильные. Вы торнадо в голливудских фильмах видели? А теперь представьте это же и с пламенем. Обломки осколки в стороны летят. На мой взгляд, эллипс рассеивания чуть в сторону сместила но ну и того, что прилетело по цели, было достаточно. Такие же домики, лишь большего размера, и ни одного целого не осталось, и все там горит. Может, кто и выжил, но уж точно неорганизованная боеспособная сила. А нам повод свернуть от пекла подальше, к штабу. Тем более на базе начинается бардак, все выскакивают, бегут, кричат. Через какое-то время сориентируется но несколько минут не неразберихи точно есть. И подруливают, как обговорено, две машины к штабу, две чуть дальше, к домику вышли с антеннами, там узел связи, и еще к жилому городку, к общежитиям офицерского состава, к гарнизонному бару, где обычно собираются офицеры, к казармам технарей. Миндосов бегают много, но оружие вижу у немногих, и то в большинстве пистолеты у офицеров. на технику или связисту на своей базе при столе ходить? Зачем? И горохом сыпятся из кузовов хорошо надрессированные китайцы. Автоматы на перевес, приказ убивать всех американцев, если только товарищ командир кого-то не прикажет живым. И трещат наши... АК-42 и ППС китайцев очередями по американской толпе. Не летят гранаты в окна штабного домика. Жалко, если погибнут ценные языки, но кто-то ведь уцелеет. И бьют зенитки с бронетранспортеров, наши зенитки, двадцатими миллиметровыми караульным вышкам. «Вы, приход песца, заказывали пиндосня? Так получите с доставкой». Это вам не ядрен батону скидывать на наши города, ковбои хреновы. Это вам не вестерн. Ну кто же в бою из пистолета полит стоя на месте в весь рост? Редко кто успевал выстрелить больше одного раза. Безоружным не позавидуешь. Хотя и находились отдельные герои, кто пытался броситься на моих китаез, схватив что попало, а то и с голыми руками на кулачках против автоматов. Вы не Коки Райбекки, а это вам не Голливуд. Были и благоразумные, кто вскидывал лапки вверх и орал «Ноу!», но ну, под пулями ложились все. Кто-то пытался забаррикадироваться в домиках и стрелял из окна, пока в ответ не прилетала граната или очередь из окна, пробивающая тонкие доски насквозь. Некогда нам сейчас было возиться с пленными, пока исход боя не ясен, и нельзя было за спиной оставлять живых. Так что кажущийся хаос боя на самом деле был железным порядком, многократно отработанным на тренировках. В темпе расширять свободную от врага территорию, особенно ключевые пункты, стрелять и забрасывать гранатами все чужое что шевелится в секторе перед тобой. Сектор и направление наш командир определяет. А на процесс очистки хватает и китайской дрессировки. Мы тоже несли потери. Кого-то достали шальные пули. Самое хреновое было, когда на поле боя появился танк. Лёхий Чаффи успел расстрелять две наших машины и положить больше десятка человек до того, как сам словил гранату из РПГ. И еще, когда американцы все же собрались и контратаковали нас организованно. Вот только очень похоже. Больше чем наполовину это были наспех собранные и вооруженные тыловые. А вся их толпа уж точно не была слаженным подразделением с опытными командирами. Так что мы отбились ну а когда артиллеристы положили еще один зал катюш в район за спиной наступающих откуда набегались все новые группки похоже там кто то пытался организовать сопротивление отступление пиндосов превратилось в бегство тогда мы пошли дальше и уже почувствовав что бой нами выигран стали брать в плен тех кто поднимал руки а когда все завершилось и мы посчитали потери, в нас выбыло двое. Леха Кучеров из Горького и Витя Лазаренко из Одессы. И еще четверо трехсотые. Двое несерьезно. Китайцев выбыло. убито или тяжелораненые. Сорок пять. В строю остался двести сорок один боец. Считая с подошедшими артиллеристами. Живых американцев оказалось больше трех сотен. Удача, что у охранного батальона был обед, и их хорошо накрыло в казармах. Комендант базы был убит в штабе, зато майор, командир бомбардировочной эскадрильи, оказался среди пледных. Из бомбардировщиков пять были абсолютно исправны, остальных, когда зачищали территорию, побило пулями, мелкие пробоины в разных местах. Ну а вдруг что-то важное задето? Еще трофеями были больше сорока «Мустангов», один транспортный «Дуглас» и еще один громадный четырехмоторник, насильно подросший «ДС-3» похож. Также склад топлива и бензин, и керосин для реактивных, и боеприпасы. А вот атомных бомб не было, и по показаниям пленных не завозили. Что делать дальше? Правильно... Родировать в штаб и ждать указаний. Ясно, что мы не виноваты, что самых ценных трофеев, за которыми даже было предусмотрено самолеты прислать, не оказалось. Но все равно, осадочек останется. Так ведь хоть что-то полезное добыть. Репей, зашифруй и родируй. Рыбалка успешна, акул нет и не было. пруд с водой, пять жирных карпов плавает, остальные готовы жарить. Ждем указаний. То есть базу захватили, бомб нет, полоса цела, 5Б-47 в исправности, с остальных готовы снимать секретное оборудование. Для чего нам были приданы двое авиаспецов, чтобы смотрели и указывали. Бой просидели с Кузьмичом, теперь подтянулись уже осматривать трофеи. Полчаса не прошло. Приходит ответ. «Варите уху по-китайски». «Слава тебе, Господи! Варите уху, это значит, сидите и ждите. Сейчас прилетим. Как минимум трехсотых с трофеями отправим. Хотя сколько надо бортов, чтобы поднять почти три сотни человек, да и технику бросать не айс. Так что ползти нам назад через Китай, как тут закончим. А было бы «жарьте», это значит, а оприходуйте трофеи Все жгите, взрывайте и валите назад. Было бы, жарьте пять минут, это значит, через пять, или сколько будет сказано, часов. Дух увашивания должно быть в том месте. Жарьте быстрее, срочно все подрывайте и уносите ноги. А вот по-китайски это еще один головняк. Черт, часть пленных уже наши допросить успели. А впрочем, делов-то подобрать из наших китайцев, кого посмышленнее на главную роль, и еще пару со свирепыми мордами для массовки, проинструктировать, как себя вести, ну а мне изображать скромного русского советника при грозном китайском командире. Совершенно нежданно появился самолет, не бомбёр и не разведчик, больше на транспортник похож вроде того, который на аэродроме стоит, среди трофеев. Будто примеривался зайти на посадку, но, видно, был озадачен как отсутствием связи. Радиоузел сгорел совсем что там было. Так ясно различимыми с воздуха, с боя. Там, где поработали РС, до сих пор еще горела земля, дымилась вместо строений. Когда он прошел над полосой совсем низко, но не приземлился, а начал набирать высоту, то Кузьмич, принявший на себя обязанность начальника нашей артиллерии и ПВО, не успевший оприходовать трофейные зенитки, приказал стрелять. Четыре бофорса по большой маловысотной цели — это убойно. Но то ли сборные расчеты с техникой не до конца освоились, то ли транспорт оказался слишком живучим, но он ушел хотя и дымил двумя моторами, да и по фюзеляжу ему должно было попасть. Наводчик одной из зениток, не китайец, наш, колялся что промазать не мог. Как бы то ни было, падения американца мы не видели. А значит, тревога поднимется, когда он долетит или радирует, тогда жди гостей. Хотя обстановку пендосы не знают, зато помнят, что на базе было с тысячу их же народа. Неужели будут и своих бомбить? А ведь могут, решив, что секретная техника к нам попасть не должна. Вопрос лишь, сколько времени у них на анализ ситуации, принятие решения и, собственно, организацию авиаудара уйдет. Пожалуй, несколько часов у нас еще есть.